Ночь, дополняющая до 860. Когда же настала ночь, дополняющая до 860, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что Кадии приказали заточить еврея, мужа Зейн-Аль-Мавасиф. А когда наступило утро, Кадии и свидетели стали ждать, что Зейн-Аль-Мавасиф к ним придет, но она не пришла ни к одному из них. И тогда Кадик, к которому она пришла сначала, сказал, я хочу сегодня прогуляться за городом, у меня есть там дело. И он сел на своего мула, взял с собой слугу и начал объезжать переулки города вдоль и, поперек, и искать зейн аль Васив, но не напал на слух о ней. И когда он так ездил, он вдруг увидел, что и остальные Кадии разъезжают по городу, и каждый из них думал, что зейн аль ни с кем, кроме него, не условилась. И первый Кади спросил, почему они выехали и разъезжают по переулкам города, и они рассказали ему о своем деле. и увидел он, что их состояние подобно его состоянию, и их вопросы подобны его вопросам. И они все стали искать Зейн Альма Васив, но не напали на слух о ней, и каждый из них уехал домой больной, и они легли на ложе изнеможения. А потом Кади Кадьев вспомнил о кузнеце и послал за ним. И когда кузнец предстал, меж его руками спросил его, «О, кузнец, знаешь ли ты что-нибудь о делах девушки, которые ты указал на нас?» Клянусь Аллахом, если ты не осведомишь меня о ней, я побью тебя бичами. И кузнец, услышав слова Кади, произнес такие стихи. Поистине та, что мной владеет теперь в любви, Красой овладела всей, другим не оставив, Глядит, как газель, и пахнет амброй, И солнце нам являет, течет, как пруд, и гнется, как ветка. А потом кузнец воскликнул, клянусь Аллахом, у владыка мой, С тех пор, как она удалилась от благородного присутствия, мой глаз ни разу ее не видел, а она овладела моим сердцем и разумом, и о ней мой разговор и моя забота, и я пошел в ее жилище и не нашел ее, и не увидел никого, кто бы мне рассказал о ней, как будто она погрузилась в пучину, вот, или ее унесло на небо. И когда Кадди услышал его слова, он вскрикнул криком, от которого чуть не вышла его душа, и воскликнул, клянусь Аллахом, не было нам надобности видеть ее. И кузнец ушел, а Кади свалился на постель и впал из-за девушки в изнеможение. И свидетели, и остальные Кади тоже. И стали ходить к ним врачи, но не было у них болезни, для которой нужен лекарь. А потом именитые люди пришли к первому Кади и приветствовали его и стали его расспрашивать, что с ним. И Кади вздохнул и открыл то, что было у него на душе, и произнес такие стихи: "Довольную прёков, хватит боли с меня моей". Простите за кадия, людьми управлявшего. Кто раньше меня корил за страсть, Пусть простит меня и пусть не бронит. Убитым страсти и упрека нет. Был Кадием я, и рок мне счастье приносил. На всех должностях и подпись Ставил Каламом я. Но вот я сражен стрелой, И нет для нее врача. Из глаз дивной девушки, Пришедшей, чтоб кровь пролить. Ей равной средь мусульманок нет, Что приходят к нам, С обидой в устах ее сверкает жемчужин ряд. Взглянул я в лицо прекрасное и показала мне, Она круг луны, взошедшую средь темноты ночной, И лик светлый свой, и уст улыбку чудесную, Покрыла краса ее от ног до темени. Аллахом, клянусь, мой глаз не видел, подобной ей, среди всех, что арабом создан и не арабом был. Прекрасная обещала мне эта девушка и молвила, — Обещав, исполню, о Каде, я, вот сан мой, и вот чем был испытан, узнайте я, не спрашивайте ж, в чем горе, люди разумные. А произнося эти стихи, Кади заплакал сильным плачем, и потом он издал единый вопль, и дух его расстался с телом. И когда пришедшие увидели это, они вымыли его, завернули в саван, помолились над ним и похоронили его, и написали на его могиле такие стихи. Собрались свойства влюбленных всех в душе того, кто в могилу слег умершвленный злобой любимого. Был прежде он судьёю среди тварей всех, перо его тюрьмою было мечу в ножнах. И свершила суд свой над ним любовь. Мы не видели, чтоб владыка прежде унизился пред рабом своим. И потом они сказали, да помилует его Аллах. И они ушли ко второму каде вместе с врачом, но не нашли у него повреждения или боли, для которой был бы нужен врач. И они спросили, что с ним и чем занят его ум. И Каде осведомил их о своем деле, и они стали бронить и порицать его за такое состояние. И он ответил им, произнеся на распев такие стихи. «Беда моя в ней, хулить меня не надо. Из рук стрелка я поражен стрелою. Ко мне невольница Хубуб явилась, что дни судьбы считает год за годом, И с нею девочка, черты которые Прекраснее луны во мраке ночи. Красу свою нам жалуясь, Явила она, и слезы глаз Лились струею. Слова ее услышал и взглянул я, И заболел от уст ее улыбки. Ушла с душой моей она, куда же? А я остался, как любви заложник. Вот моя повесть, сжальтесь надо мною, И моего слугу судьей назначьте. И потом он издал вопль, И душа его рассталась с телом, и его обредили, и похоронили, и сказали, да помилует его Аллах. И отправились к третьему кади и увидели, что он болен, и с ним случилось то же, что случилось со вторым, и с четвертым было то же самое. И они увидели, что все судьи больны от любви к Зейналь-Мавасиф, и свидетелей они тоже нашли больными от любви к ней, ибо всякий, кто ее видел, умирал от любви». А если не умирал, то жил, борясь с волнениями страсти. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.